Глава 7. Рим. Октябрь 1940 года. Квартира семейства Беладонна. «Ты неблагодарная дочь!» Голос отца громыхал по всему дому. Федерика редко выходил из себя, но когда это случалось, становился другим человеком. Депутат Беладонна просто рвал и металл из-за того, что его дочь удрала из дому. Словно какой-то воришка в день похорон собственной матери, наплевав на чувства отца и мужа. Более того, сейчас она, не произнеся ни слова в свое оправдание, стояла, как истукан, уставившись на побагровевшее лицо отца. Они стояли на ногах друг напротив друга, будто приглажденные к месту. Почему ты молчишь? Тебе нечего сказать в свое оправдание, в который раз вопрошал Федерика, но Клелия будто язык проглотила. При этом ее лицо излучало абсолютное спокойствие. Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что натворила. Твой муж был вне себя от ярости. Слуги еле-еле его успокоили. Он искал тебя на улице вместе с сыном кухарки. Я обошел всех соседей, стучал в каждую дверь, где мы только тебя не искали. Мне жаль. Тебе жаль? Это все, что ты можешь сказать? бушевал федерика К счастью, я был дома, когда позвонила Адель. Она попросила меня ничего не говорить твоему мужу и поскорее услать его домой. Ты даже не представляешь, чего мне это стоило. Он весь побагровел от злости, и, надо сказать, у него были на то причины. В общем, я пообещал ему, что займусь поисками и привезу тебя к нему». «А тебе не пришло в голову, почему он не предложил обратиться в полицию? Я была одна на улице. Со мной могло произойти все, что угодно. Однако он даже не заикнулся о том, чтобы вызвать карабинеров», — заметила Клелия уверенным тоном. Федериков вздохнул, опустился на стол и принялся массировать виски. «По правде говоря, об этом я не подумал», — признал он. «Он боялся, что все узнают, в какой ад он превратил мою жизнь». «Лилия, Умберто — твой муж. Карабинеры попросту бы вернули тебя к нему. Это твой долг. Чего ты хочешь от меня?» — спросил он, наконец, над треснутым голосом. Лилия ответила после короткой паузы. «Папа». «Я хочу жить отдельно от мужа. Ты должен мне в этом помочь». Федерико медленно поднял глаза на дочь. «Ты сама не понимаешь, о чем просишь», — сухо бросил он. «Еще как понимаю», — возразила та. «Ты даже понятия не имеешь, с какими трудностями тебе придется столкнуться. Получить развод очень тяжело. И еще неизвестно, как такое решение отразится на твоем будущем. Я уже стар, клелия. Естественно, если ты действительно этого хочешь, я буду защищать тебя до последнего. Но ты еще так молода. Ты не вынесешь, когда от тебя отвернутся вчерашние друзья. Не забывай, что и закон не на твоей стороне. Папа, начала Клелия, нет ничего страшнее, чем быть женой Умберта Цуки. Ничего. Я готова пойти работать, бороться с законом, терпеть лишение. Потерять уважение тех, кто считает себя лучше. Я согласна потерять все, кроме свободы. Федерика тяжело вздохнул и, закрыв лицо, покачал головой. Клелия, неужели ты не понимаешь, что то, -то от чего ты отказываешься, и есть свобода. От тебя все отвернутся, как от прокаженной, если тебе вообще удастся добиться раздельного проживания? Я не могу жить с этим человеком, перебила его Клелия. «Такое решение может стать непреодолимым препятствием, если в будущем ты снова захочешь выйти замуж». Начал было федерика но запнулся. По его отмеченному горем и годами лицу скатилась скупая слеза. «Да меня приводит в ужас только одна мысль о том, что он снова ко мне прикоснется. Мне все равно папа. Но я вычеркну этого человека из своей жизни. С твоей помощью или без? А если ты беременна, я справлюсь сама». Мама осталась одна со мной на руках, когда мой родной отец бросил нас. Но ты все равно на ней женился, заметила Клелия. Мадалена, вздохнув, пробормотал Федерика, стараясь сдержать слезы. Для него Клелия была не просто приемной дочерью, она была источником радости, частичкой Мадалены. Федерика понял, что проиграл эту партию. Раз уж Клелия решила уйти от мужа, ее ничто не остановит, тем более его запрет. Поэтому ему ничего не оставалось, как поддержать дочь в такой непростой ситуации. Хорошо, я сейчас же позвоню Аурелио де Санктису. В конце концов сказал он. Кто это? Мой адвокат. Вы что по этому поводу говорит закон. Не надейся, что все решится в два счета. Ты пройдешь все круги ада бюрократии, прочувствуешь на собственной шкуре несправедливость законов, но я буду рядом. Клелия воспряла духом. После разговора с отцом перед ней замаячил лучик надежды. После обеда они направились к адвокату де Санктису. Уверенная в том, что их судьбы с Умберто больше не пересекутся, Клелия больше не испытывала страха. Она была готова на все, только бы ни от кого не зависеть, и с нетерпением ждала возможности продемонстрировать свои намерения. Отец помог ей выйти из машины, когда автомобиль остановился на улице рядом с векола Дериенцо. Клелия, ты не передумала? спросил он, протянув дочери руку. Улыбнувшись, Клелия кивнула. Нет, идем. Э смелая девушка. Мадалена гордилась бы тобой, произнес Федерика, глядя на нее с восхищением. То немногое, что Клелия рассказала о поведении мужа, убедило его целиком и полностью поддержать ее решение. Рука об руку они стали подниматься по ступенькам в контору адвоката. Было всего четыре часа пополудни, но из-за прошедшего дождя и тяжелых туч стемнело раньше срока. «Почти пришли», — произнес отец, когда они очутились во внутреннем дворике роскошной постройки конца XIX века. Контора адвоката де Санктиса находилась на втором этаже. Секретарь с милой улыбкой пригласила их в кабинет для совещаний. Глубоко вздохнув, Клелия решительно направилась по коридору. По центру кабинета стоял внушительный стол из орехового дерева, а вокруг него мягкие стулья. Кабинет был пуст. Сняв верхнюю одежду, Клелия с отцом расположились за столом. «Добрый день, достопочтенный депутат Беладонна!» — раздался мужской голос у них за спиной — Поднявшись, Федерик поздоровался с адвокатом, а затем обернулся к дочери. Клелия широко распахнула глаза. Ей хватило пары секунд, чтобы узнать стоявшего перед ней человека. Да и по веселому блеску в глазах адвоката Клелия догадалась, что он тоже ее узнал. Вне всяких сомнений это был он. Клелия, позволь представить себе адвоката Аурелио де Санктиса, произнес Федерик. Аурелио ⁇ это моя дочь, Клелия Беладонна. Здравствуйте, смущенно поздоровалась клелия. Как поживаете, сеньора? спросил адвокат, даже не притворяясь, что видит ее впервые. Спасибо, хорошо, а вы? Промямлила Клелия. Аурелия де Санктис был тем самым человеком, который остановил ее на улице накануне. Сердце девушки едва не выпрыгнуло из груди, когда он поднял ее руку к губам. Вы знакомы? недоумевающе спросил Федерика. «Прекрасная одинокая сеньора», — с улыбкой воскликнул адвокат, — «какой сюрприз встретить вас здесь». «Интересно, где вы познакомились?» — спросил Федерика, нахмурив лоб. «Папа, я столкнулась с адвокатом на Виа Салария, когда шла к Адели Фенди», — пояснила Клелия, стараясь не пересекаться взглядом с пристально смотревшим на нее адвокатом. «Увидев, что я одна, он любезно предложил проводить меня» благодарю, Аурелио, воскликнул отец с признательностью в голосе. Благодарить меня не за что, улыбнувшись, в ответ произнес адвокат. Ваша дочь отказалась от моей помощи. Надо признать, на ее месте я бы тоже хорошенько подумал. Нельзя доверять незнакомцам. Я ни капельки не сомневалась в вашем благородстве, возразила Клелия, присаживаясь. Все-таки вы поступили мудро, не доверившись мне, проговорил Аурелио, жестом указав Федерика на стул. Адвокат был хорош собой и производил впечатление серьезного человека, знающего свое дело. Интуиция подсказывала Клелии, что ему можно доверять. То, что они встретились снова, было знаком судьбы. «Итак, чем могу быть вам полезен?» — спросил Аурелио. «Клелии требуется помощь адвоката», — ответил Федерико. «Как я уже говорила, она решила уйти от мужа. Ваш отец по телефону сказал, что вы жена доктора Дзуки». Продолжал адвокат. Совершенно верно. Это гнусный и жестокий человек. И я больше ни минуты не могу находиться рядом с ним, проговорила она не в силах скрыть смущения, окрасившее ее щеки в пунцовый цвет. Известно ли вам, сеньора, что в Италии женщина не может просто так уйти от мужа? Своими действиями вы нарушили закон. Лелия согласно кивнула. Вы этим займетесь, Аурелию, вмешался Федерико, крепко сжав руку дочери. Естественно, а сейчас, с вашего позволения, я бы хотел поговорить с вашей дочерью с глазу на глаз. Кивнув, Федерика поднялся, улыбнулся к Лилии и позволил Аурелию проводить его до двери. Понимая, что последует дальше, Клелия еле сдержалась, чтобы не выбежать следом. Чтобы заручиться поддержкой адвоката, ей придется рассказать все без утайки. Аурелио был не только другом отца, но и опытным адвокатом, задачей которого было не осудить потенциального клиента, а найти выход из сложившейся ситуации. Аурелио сел напротив и ободряюще улыбнулся. «Итак, сеньора, расскажите мне все с самого начала». Клелия тяжко вздохнула, потупила взгляд и ненадолго притихла, собирая волю в кулак для того, чтобы посвятить адвоката во все подробности своей супружеской жизни. Аурелия помрачнил. По вопросам, которыми он то и дело прерывал ее рассказ, она поняла, что он возьмется за дело. Когда речь зашла о ее побеге, у Клелии практически не осталось сил, хотя она говорила не более четверти часа. Рассказывая постороннему человеку о своих мучениях, она ощущала и облегчение, и заново переживала весь тот кошмар, о котором предпочитала забыть. «Я осознаю, что сделала неверный шаг». Оставив дома мужа, заключила она, это не неверный шаг, а серьезное правонарушение, поправил ее адвокат. С законом не предусмотрены такие случаи, когда женщина может уйти из дома, даже если ее жизни угрожает опасность. Я понимаю мотивы, вынудившие вас бежать от мужа в целях защиты, но, к сожалению, так мы ничего не добьемся. Даже если нам удастся добыть доказательства того, что ваш муж жестокий и опасный тип, Нам не удастся в сжатые сроки получить разрешение на раздельное проживание. Все время, пока будет длиться судебное разбирательство, вам придется жить с ним под одной крышей, без малейшей надежды на благоприятный исход. Как вам известно, дуча, подписав латеранские соглашения, открыто выступил против расторжения брака, поэтому мы пойдем другим путем. Значит, я не смогу жить отдельно от мужа? Жили бы мы в Соединенных Штатах или в Англии, развод был бы уже у вас в кармане. Но, увы, мы в Италии. И только Бог знает, когда в парламенте поднимут этот вопрос. Если хотите спросить у отца. Единственный выход в вашем случае — запросить аудиенцию с дучи и затребовать аннуляцию брака сакророта. Но это же абсурд! Скачив со стула, воскликнула к Леле и принялась мерить кабинет быстрыми шагами. «По-вашему, женщина должна терпеть издевательства, пока ее не прикончит муж, потому что в нашей стране нет закона о расторжении брака, и Муссолини даже пальцем по этому поводу не пошевелит?» В общем и целом дело обстоит именно так. «Возмутительно! Это просто возмутительно!» Лелия, присядьте и успокойтесь», — попросил адвокат. «Я не прошу вас вернуться к мужу». Мы сейчас составим письмо, в котором вы уведомите его, что хотите пару дней провести с отцом. Вы недавно похоронили мать. Посему никто не может вам в этом отказать. Обратиться к Рота мы сможем только после разговора с Дучи. «Если бы мой отец не был парламентарием, мне пришлось бы вернуться к мужу?» «Да. Но это же несправедливо!» «Полностью с вами согласен. Даю вам слово». Если мне удастся избавиться от этого кошмара, я сделаю все, что в моих силах, чтобы другие женщины не попадали в подобную ситуацию. Всю дорогу до дома Клелия молчала. Она была потрясена и рассержена. Прежде она практически ничего не слышала об эмансипации. Тот факт, что она сама оказалась в бесправном положении, заставил ее взглянуть на вещи по-иному. От адвоката де Санктиса клели узнала, что спустя десятилетия после Первого Конгресса 1908 года женщинам удалось добиться лишь малой толики гражданских прав. Им разрешили распоряжаться собственным имуществом и свидетельствовать в суде без разрешения отца либо мужа. Однако, вступая в брак, женщина лишалась всех своих гражданских прав. Все решения по поводу совместной жизни и воспитания детей принимал муж. Де Санктис рассказал ей, что во многих европейских странах есть ассоциации, ратующие за равенство полов и выступающие за юридические и политические реформы. Среди требований, за которые борются такие ассоциации, женское избирательное право и доступ к образованию, прежде всего, к высшему. И хотя во время Первой мировой войны женщины вышли на рынок труда, сменив ушедших на фронт мужчин, это изменение носило лишь временный характер. Фашистская доктрина вернула все на круги своя. Женщины полностью зависели от мужчин, а все попытки борьбы за собственные права приравнивались... Подрывной деятельности. И что теперь будет? спросила Клелия отца, едва они вошли в дом. Федерика бросил пальто на кушетку в прихожей и вздохнул. Завтра постараюсь поговорить с Дуче, Объясню ему ситуацию. Надеюсь, он пойдет нам навстречу. Папа, мне очень жаль. Знаю, сокровище мое, знаю. Если все пойдет по плану, вот увидишь, ни с тобой, ни с твоим идиотом-мужем ничего не случится. «А что с ним сделают?» «Не знаю, но думаю, его попросят держаться от тебя подальше». Клелия понимала, что своим поведением поставила отца, депутата от фашистской партии, в щекотливое положение. Впрочем, она и не думала отступать, намереваясь отвоевать свободу не только для себя, но и помочь остальным женщинам, которые оказались в похожей ситуации». Поэтому, устроившись в магазин Адели Фенди, она попросила адвоката о новой встрече.